Глава 10. Увидеть Кабракана и умереть «Фигня какая-то!» — не выдержал Бурборыч, когда мы уже сидели вечером у костров. Весь день мы старались не вспоминать про землетрясение, сообщения системы и прочие навалившиеся трудности. Знаете, как в детстве. Из разряда «я его не вижу», значит, и он меня не видит. И неважно, что спрятался ты под абажуром ночника, да и вообще спрятал только голову. Все равно непонятно, как тебя нашли. Землетрясение, сом и призраки, теперь еще и два великана. Бурбурыч подхватил с земли тонкую веточку и напряженно глядя на нее принялся со остервенением ломать на маленькие кусочки. Зачем все это? Ну, призраки и сом, просто предупреждение, ответил дочь, сосредоточенно глядя в пламя. Мадна же вспомнила про этого японского она, да как его, про сама, в общем. Есть поверие, что он ворочается и вызывает землетрясение. Думаешь, если бы мы его поймали, все равно бы состоялось? мрачно уточнил нагибатор, который весь день жалел, что тогда не завалил гигантскую рыбу. Да точно состоялось бы. Помните, в шикаре народ говорил, будто призраки словно дерутся между собой, спросил Дойч. Многие народы мира считали, что битвы в царствах умерших и вызывают колебания земли. Так что все это просто знаки, предупреждения. Но почему в шикаре, уточнил я, потому что именно этот вопрос не давал мне покоя. «Вот это как раз легко, потому что они построились у подножия вулкана», — отмахнулся Бурборыч. «Меня больше волнуют, зачем такие сложности. Если надо вулкан запустить, ну так и запускайте». Зачем к этому приплетать великанов? Чтобы был интерес у зрителей, предположил я навскидку. Чтобы каждый игрок понимал, что извержение — это результат его бездействия. Чтобы мы почувствовали свое позорное бессилие. Мне вот другое интересно, откуда вообще эти великаны? Кажется, откуда-то из легенд инков или ацтеков, сказал Дойч. Я не очень-то по мифам-то. Так, по верхам нахватался. «Это Майя», — сказал кот. Это у них что-то такое было. — И в чем суть? — спросил я. — Помнит хоть кто-нибудь хотя бы приблизительно легенду? Наверняка же в ней есть ответ, как убить великанов, чтобы они до вулкана не добрались. — Да ну нафиг! Просто врезать им, чтоб больно было! — буркнул нагибатор. — А потом еще врезать! И еще! И еще! — Пока все триста жизней не израсходуешь! — с иронией в голосе спросила Мадна. — Фигня, слишком прямолинейно Врезать им и вышранцы смогут. — А будут? — усмехнулся Бурбурыч. — Будут, будут, — ответил я. Они, что первояйцо им прикажет, все делают. — Дураки ведут себя, как подростки, — развеселился Толстый. — Яйцами думают, — поддержал его Вислый. — Это до добра не доведет, — развил было тему Толстый, но был прерван мадный. — Вы опытом с ним поделитесь, вы же в этом знатоке. — Эй! эй — возмутился Вислый. — Надо на них посмотреть хотя бы, — заметил Борбороч. Хотя бы одним глазком. — Правым или левым? — уточнил Дойч. — А какая разница? — удивился рейд-лидер. — Ну, под левым синяк дело привычное, а под правым новизна, — ответил умник. — Так я тебе и справа и могу так засветить, что пандой станешь, — хмыкнул Борбороч. «Нет, просто надо же понимать, с чем мы имеем дело». «С квестом мы имеем дело», — ответил я. «С большим глобальным квестом. Не справимся и будем жить на вулкане. Все причем. «Ну, про квест я и так понял», — не унимался Бурборыч. «Надо искать этих великанов. Надо понять, с чем мы столкнулись». «А вдруг великаны будут чисто символически, маленькие?» — усомнился я. А мега-остров у нас большой, и вышранцы уже на подходе, а мы не готовы. Да, я человек местами очень практичный. Два таких персонажа незамеченными не останутся, рано или поздно мы все равно узнаем, где они и как двигаются. А вот вышранцы — твари быстрые и наглые, так что долго ждать не будут. Это не их мега-остров, в конце концов, и им его не так жалко. В общем, с такими мыслями я отправился спать, так ни в чем и не убедив Борборыча. Ну а утром вопрос решился сам собой. День 340. Вы продержались 339 дней. Группа игроков-вышранцев нападает на Кабракана. Смелый и глупый поступок. Группа игроков-вышранцев красиво слилась за 20 секунд. Хотите повторить? Используйте команду «Найти Кабракана», чтобы узнать направление движения к последнему месту, где его видели. Вот мы и знаем, как искать великанов. Торжествующее лицо Бурборыча явно говорило всему миру, что сегодня он до безобразия счастлив. А я вот как не хотел идти на поиски, так и остался при своем нежелании. Системная стрелка, которую я немедленно вывел, указывала на восток, с которым у меня здесь, в принципе, так себе ассоциации. «Если я правильно понимаю, это к северу от Медного», — сказал Тарик, когда обсуждение коснулось темы нового квеста. «Ну так что, идем?» — Увы, увы мне, нет у меня друзей, только какие-то гады любопытные. Никто не хочет потакать Фили в желании вернуться в мыс и больше оттуда носу не казать, пока порох не добудем. — Филя! — нетерпеливо спросил Бурборыч. — и ответил я лаконично. — Значит, идем, только не всем составом. Рейд лидер внимательно оглядел ударников, а я принялся тянуть руку, как примерный ученик. — Что еще, Филь? — Я возглавлю тех, кто отправится в мыс, — с тяжелым вздохом взял я на себя бремя непосильной ответственности. — Как бы ни было... — Так, Филя возглавляет отряд поиска кабракана, кивнул Бурборыч. — А я... Пожалуй, я назначусь его заместителем. Я же даже поперхнулся от такой наглости. — Нет, ну вот гад, а! Ну за что мне такие подчиненные? И ведь даже не прибьешь на месте! Он же сразу в шикаре возродится и снова за старое примется. «Не смотри на меня, Волком! Я не собираюсь сам перед вашим советом распинаться. Значит, увидеть Кабракана и оценить его надо тебе!» Буркнул гадский-пригадский лидер гадского-пригадского рейд-пати гадских-пригадских ударников. В итоге в путь отправились всего пятеро. Тарик, Дойч, Бурборыч, Я и Кадет. Всех остальных, даже отчаянно возмущавшегося Нагибатора, отправили в мыс. Всю дорогу до шикари гигант сокрушался и вовсю проклинал нас. «История вас не простит! Великого Нагибатора вы исключили из подвига, который прославил бы его в веках, низменные и ничтожные создания, не имеющие ни малейшего права называть себя людьми. Я сделаю себе новый молот и сотру им все упоминания о вас» чтобы не прошло и трех дней, как ваши имена были забыты. «Пустите меня совершать подвиги! Разве не для того я стал могущественным нагибатором, чтобы убивать великанов? Разве не видите вы, несчастные, что для того я стал героем? Клянусь честью, я уничтожу их обоих, и мы обогатимся, потому что они, наверное, имеют много серебра и злата». Вас будут топтать огромные ноги, вас будут рвать на куске огромные руки, и тогда вы закричите «Ах, как глупы мы были! Сейчас бы нагибатор помог нам спастись, но будет поздно, потому что в своей черствости и в глупой приверженности обыденной жизни вы не разглядели удивительного и прекрасного, отказавшись от того единственного, кто мог бы вам помочь». И так далее, и тому подобное на все лады и вариации. «Книжки ему писать надо», — вздохнул в какой-то момент Бурбурыч ценив пару наиболее удачных пассажей. Посередине пути, а именно на 341-й день, система услужливо намекнула, что мы все бараны, козлы и тупицы, а потому она компенсировала эту досадную неприятность одной единичкой интеллекта, хотя в ее глазах мы все еще оставались баранами, козлами и тупицами. Все, чего добился гигант своими завываниями о подвиге, так это того, что входящий в шикаре караван поголовно страдал от головной боли, в том числе и причина недуга, то есть сам нагибатор. Закончилось все тем, что мадно отвела его в сторонку и прополоскала мозги так, что у бедняги выражение лица как после съеденного килограмма лимонов было. Зато я в который раз порадовался, что есть в этом мире хоть один человек, кто может вразумить нашего гиганта». Остаток дня в Шикаре опять пришлось раздавать распоряжение. Люди были крайне взволнованы недавним землетрясением, к тому же некоторые дома разрушились от тряски, а еще частично осыпался холм, и пара десятков человек отправились на перерождение. Но больше всего пугало людей облачко дыма, вырвавшееся из трещины в вулкане выше по склону. дым то без огня, как известно, не бывает. В общем, скажу вам так, это очень неуютно находиться в зоне потенциального извержения. Шестым участником отряда, отправлявшегося на поиски Кабракана, я лично сделал Дрюху. Причем по секрету поставил ему простую и понятную задачу — искать селитру всеми правдами и неправдами. Благо Дрюха хотя бы знал, как она выглядит, но, к сожалению, совсем не знал, где она водится. «Я геолог-недоучка, а не химик-недоучка», — возмущался он, но я решительно отвергал эти попытки соскочить с важной, и нужной темы суровым подергиванием бровей нижнего века под левым глазом. В итоге парень, видимо, решил, что я стал дерганным психом и постарался меня не злить. Потому что во время обострения все психи могут быть опасными. В принципе, я был только рад. Потому что лучше быть психованным филей, которого все боятся и стараются слово поперек не говорить, чем филей нормальным, которого никто не хочет слушаться. Кажется, я нашел причину, почему все начальники проявляют на работе свои самые отвратительные качества характера. Потому что в противном случае их подчиненные не будут считать их уродами, и даже самый зачуханный стажер будет всеми силами отбрыкиваться от работы. Утром, пока остальные ударники еще спали, наша группа покинула Шикари и двинулась в сторону Медного. По пути мы не останавливались держали весьма высокий темп бега, так что уже к обеду проскочили границу плото. Переночевали мы на пляже, как в старые добрые времена, когда вокруг было только синее море, жаркое солнце и иногда надоедливые бойцы Альянса. Романтическое время было же. Знал бы тогда, пользовался бы по полной. А ведь еще не прошло и года в игре. Жизнь спрессовалась настолько плотно, что, оглядываясь назад, не верилось, что все события уместились в столь короткий период. Война с Альянсом, война с обителью, война со всем островом, постройка мыса — Приход вышранцев и дологнистцев, и открывшаяся правда про наше будущее. Мысли скакнули на двадцать первый день игры. Как тогда и написала система, Плутон и в самом деле что-то делал правильно. И да, ведь он все-таки узнал, что нам грозит. А еще за мной следят не только зрители. Именно за мной, потому что сообщение система тогда прислала только мне, можно считать лично в руки. А кто еще может за мной следить? Может, сама система? Но она здесь за всеми следит. Это вообще-то секрет полишинеля. Организаторы игры, несомненно, следят, что и доказали, натравив на нас два соседних острова. И хорошо, если только два. Но кто еще? И сделал ли я все как надо? Извини, я подслушивала мысли. А впрочем, я их всегда подслушиваю. Пока вроде бы критичных ошибок ты не делал. Кто они? Кто следит за мной? Мысленно спросил я, но ответа не дождался. Предсказуемо, но как же хотелось узнать. А вдруг эта информация мне каким-то образом поможет? Может быть, вот он, выход из ситуации. Как связаться с этими самыми, которые следят? Но чем они могут помочь? Я подписал договор и теперь полностью во власти системы и организаторов игр. Нет, сейчас надо думать о ближайшем будущем. Есть два великана, и их надо убить. Тогда на острове не появится вулкан, и это даст нам еще год. Если все сделать правильно, то можно продержаться до того момента, как игроков начнут сгонять на последний остров. И если мы прибудем туда подготовленными, вооруженными и организованными, то сможем закрепиться, сделать убежище и продержаться. Я надеюсь, что сможем. Медное мы обошли стороной, так и не заскочив проведать жителей. Просто нам было в тот момент не до того. Если раньше все походы длились от силы 3-4 дня, то сейчас, покинув мыс, мы проводили за его пределами по месяцу и больше. Это была обидная потеря времени, столь необходимого для подготовки к глобальному концу игры. Подозреваю, что все это происходило не просто так. Наверное, так было задумано, чтобы игроки не смогли ничего сделать. Чем дальше, тем дальше приходится ходить, плавать и вообще путешествовать. А Кабракана найти удалось легко, что было и неудивительно. Исполин возвышался над пальмами своей огромной головой. На второй день пути мы его башку-то и заприметили. Это было действительно громадное существо, еще и покрытое чешуей и мехом. Кстати, формы у твари были вполне антропоморфными. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что этот исполин выходит свыше рано. Скорее всего, как и для всех квестов, вымерший. Но система старательно обзывала его кабраканом и показывала трехсотый уровень. Когда мы его обнаружили, он завтракал. В его огромном рту исчезали листья пальм, трава с дерном и даже целые древесные стволы. Процесс этот был не слишком быстрый. Растительную пищу приходилось пережевывать, тщательно измельчая для дальнейшей переработки. В итоге закончился прием пищи у великана довольно поздно. После чего гигант встал и двинулся в сторону гор, раздвигая пальмы и деревья огромными, как два плота руками. Еще метров через триста-четыреста кабракан остановился, устало обвел взглядом окрестности, сел на землю и принялся снова жрать. В дело опять пошла трава с дерном, листья пальм даже огромные стволы. Именно в таком порядке. Потом был полдник, а затем ужин и второй ужин, И даже еще один очень поздний ужин. Да этот гребаный гурман проводил большую часть своей жизни за едой. Чтобы себя прокормить, он тупо выедал целую просеку в лесу. Зато в день такими темпами он проходил не больше километра. Эдак он еще полгода будет до вулкана добираться. Впрочем, это вполне укладывалось в то расписание, которое вспомнил Плутон. Мы облегченно вздохнули и решили переночевать чуть в отдалении, а потом сразу отправиться в мыс. Но стоило солнцу опуститься за горизонт, как ситуация критически изменилась. Громогласный рев сообщил нам о том, что с выбором планеты мы опростоволосились. Кабракан был дологнистцем. — Вы напали на Кабракана. Или он на вас? — Да нет, он мирный, вы на него. — Ну, держись. Я повернул голову в ту сторону, где мы в последний раз видели великана, и успел заметить лишь огромный черный силуэт, горящий красным глаза. Неведомая сила резко вздернула меня в воздух, а потом грудь сдавила, ребра хрустнули, замигали логи урона, и наступила кромешная тьма. Поздравляем, игрок. Ты потратил свою четырнадцатую жизнь. И это на самом деле прекрасно. Твоя жизнь была скучной, и только смерть яркой. Продолжай в том же духе. Осталось жизней 285 из 300. Выбери точку возрождения. Мыс, медная. Шикари, перевал, птичья скала. «Мыс!» — вздохнул я, ожидая неизбежного. И, конечно же, оно пришло. Воскрешение через 10 секунд в мысе. «А кто тут потрет мне спинку?» — весело осведомился я, глядя на комиссию по встрече. А именно, пять демонов, один очень главный, черт, десять просто главных чертей и еще штук 40 помощников. Я бы не смог вылезти на обод котла при всем желании, потому что на нем теперь просто свободного места не было. И не спрашивайте, как они все там поместились. Так же, как и на кончике иглы, наверное. Воскрешение через 9 секунд в мысе. Весьма тяжелый случай, коллеги, — задумчиво проговорил один из демонов, надевая большие очки, как у интеллигента из шестидесятых. Знаете, такие в толстенной оправе, как хобот слона, и с не менее толстыми, как лупы, линзами. — Не раскаявшийся? — сурово спросил его демон-сосед. — Нет, — покачал рогами очкастый. — Безгрешный? — удивился другой демон. — Был бы безгрешным, у нас бы не оказывался, — возмутился очкастый демон. — Да я про этих, которые на исповеди говорят, что грехов нема, каяться не в чем. — А, вы про этих? — очкастый задумчиво посмотрел на меня. — Да нет, коллеги, грехи этот пациент за собой признает, как и все нормальные грешники. Процент или, может, два? — Так какой он? — рыкнул демон, который успел в прошлый раз пострадать от моих рук. — Он неверящий, — строго сказал очкастый. — В бога не верит, — один из демонов засмеялся. — Так у нас тут каждые четыре из пяти такие. «Нет. В смерть не верит?» — удивился кто-то еще. «Таких здесь тоже навалом?» «Нет». «Так во что он не верит?» — взвыл мой знакомый демон. «Он не верит в нас. Точнее, он не верит в то, что мы те, кем мы являемся, и не верит, что мы именно такие, какими он нас видит, а верит он в то, что мы совсем другие, но вот точно не такие, как мы». «Коллега, простите, а кого вы обозвали сейчас больным слабоумием? Нас или его?» Воскрешение через 8 секунд в мысе. «Неважно», — демон сокрушенно покачал головой и строго посмотрел на меня. «Ты не должен сомневаться в том, что мы — это мы». Увы, большие линзы очков увеличили заодно и его глаза, сделав его няшным и, как говорят в двадцать веке, мимимишным. Я умиленно улыбнулся, а потом принялся хохотать. «Что — Что? — удивился демон. — Коллеги, почему он смеется? Очкастый переводил взгляд с одного своего коллеги на другого, и те тоже начинали втихомолку посмеиваться. — Очки снимите, уважаемый! — предложил мой знакомый демон. — Ах да! — очкастый снял очки и снова посмотрел на меня. — Так ты будешь в нас верить или не будешь? «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья!» — зачитал я то единственное, что вспомнил проверить. «И на обломках самовластья...» «Сожрешь ты сто пудов дерь... шоколада!» — закончил за меня знакомый демон. «Коллега, это не работает!» В самом деле, — кивнул очкастый, снова надевая очки, — «весьма вероятно, что придется провести обследование, пальпацию, возможно, и вскрытие». — Давайте обойдемся без ваших средневековых методов, — предложил я. — Только рентген, ультразвуковое исследование и еще, пожалуй, электрокардиограмму. Воскрешение через 7 секунд в мысе. — Может, тебе еще и панель на аллергены надо сдать? — возмущенно поинтересовался мой знакомый демон. — Не помешало бы, — ответил я, — а то после того, как я вас укусил, постоянно сухость во рту. — О, вероятно, у вас ожог, пациент. — обрадовался очкастый и смело ступил в медленно нагревающуюся воду. — Коллеги, а вы в курсе, что у вас горелка под котлом не работает? — Так! — мой знакомый демон выцепил взглядом главного черта с моим свитком и нахмурился. — Сей момент! — радостно крикнул тут и кинулся куда-то за пределы котла. «Так, так, так — Так-так-так! — пробормотал очкастый, склоняясь надо мной. — Плохо все, четырехглазенький! — участливо спросил я. Откровенно говоря, глаз у меня шесть, признался демон, открывая еще две пары на лбу. Но я понял общий посыл шутки, поэтому тест на IQ проводить не станем. Ниже плинтуса и так понятно. Откройте рот. Я послушно кивнул и вцепился в челюсть демона, стараясь ее раскрыть. Шу, ФФА валяя! возмутился тот, отталкивая меня. Так вы же сами сказали, открыть рот. Закосил я под дурачка, чувствуя, как у меня ноги начинают ко дну котла привариваться. «Горячо, между прочим!» «Да?» — удивился демон, приподнял очки и посмотрел на жидкость в котле. «В самом деле. Но это же нормально, голубчик. Это же все-таки преисподняя, а не джакузи на курорте. Вы, надеюсь, хоть руки мыли перед тем, как их в рот мне совать?» «Вот, в кипяточке!» Я радостно плюхнул руками, стараясь не подавать виду, как мне плохо и горячо. «А мыло?» «Вас что, не учили мылом пользоваться?» — удивился демон. «У меня весьма нежный пищеварительный тракт». «Мыло мне не выдали», — и я обличающе указал на главного черта с моим свитком. «Упер и зажал, мерзавец! А мне очень горячо, и микробов я боюсь!» Воскрешение через шесть секунд в мысе. «Ничего, скоро станет невыносимо», — горячо успокоил меня очкастый демон. «А пока еще терпимо, откройте-ка свой рот и скажите «а». Я открыл рот, набрал в легкие побольше воздуха, и как только демон заглянул проверить мне горло, заорал ему прямо в морду. Несчастный очкарик так удивился, что на него орут, что даже пропустил момент, когда я оказался у него на спине. «Прекратите носить пациента на спине! Ему в котле вариться надо!» строго заметил один из демонов. «Так снимите его оттуда!» Потребовал пыхтящий очкарик, пытаясь меня скинуть обратно в кипяток. Самый решительный из чертей, видимо, новенький, попытался снять меня вилами, нанизав как сосиску на вилку, но я оказался быстрее, и те самые вилы вошли оседланному демону чуть пониже крыльев. Тот заревел, сорвал очки, а потом совершенно бессовестно и сообразительно плюхнулся со спиной в котел. Я успел вывернуться в последний момент и сбросив нескольких чертей, все-таки залез на ободок котла. Внизу я ожидал увидеть лаву или хотя бы что-то вроде того, но нет. Там был обычный марсианский пейзаж из низкобюджетных фильмов, а потому я смело сиганул вниз. «Возмутительно! Я его сбил! Где он?» За спиной послышался голос очкастого. «Коллеги, а где пациент?» «Эта сука мелкая сбежала!» Воскрешение через пять секунд в мысе. Лететь было недалеко, вот только черти, которых я сбил, тоже были там, внизу. Один даже нацелился на меня вилами, но я лишь погрозил ему пальцем. «Рога пообломаю!» Пока черт приходил в себя от такой наглости, я нырнул под котел, ожидая увидеть там все что угодно, но только не техногенную горелку. Ну да, прямо под котлом была дыра, из которой рвалось пламя. Чтобы решить вопрос с подогревом, достаточно было просто задвинуть крышку, что я немедленно и сделал, а потом выскочил навстречу чертям и принялся скакать перед ними, сжимая кулаки, как заправский боксер. — А ну, выходи на кулачках! Еще через пару секунд черти оказались на ободе котла, а я снова внутри. Воскрешение через 4 секунды в мысе. — Держите его там! Пусть мучается! Радостно потребовал мой знакомый демон. Я постоял минуту, а потом принялся истошно выйти метаться по котлу, пуская в нем волну. Не без удовольствия, надо сказать. Вода теперь была теплой, как парное молоко. Воскрешение через три секунды в мысе. «Горячо! Горячо!» — повизгивая, орал я. Воскрешение через две секунды в мысе. Дальше я импровизировал. Чтобы черти совсем не заскучали, я еще делал вид, что захлебываюсь, и даже пытался вылезти на бортик пару раз, но меня неизменно отталкивали, с крайне довольными мордами, надо сказать. Воскрешение через одну секунду в мысе. Спектакль я как раз и закончил на последней секунде. Просто улегся на воду и стал медленно дрейфовать. Все присутствующие понаблюдали за мной, а потом очкастый присмотрелся и сурово спросил главного черта с моим свитком. «Голубчик, а вы подогрев-то не забыли проверить?» «Все работало», — фальцетом сказал главный черт. Однако я его жалеть не собирался, поэтому протянул руку в его направлении и во весь голос потребовал. «Банщик! Мыло!» «А ну-ка, пойдем проверим!» — потребовал мой знакомый демон, хватая главного черта за шкирку. «И если огня там нет, я лично тебя на топливо пущу!» Пустил все-таки или нет, я так и не успел досмотреть, оказавшись на точке возрождения в родном поселке.